Поставив древко на утоптанный снег, обняв знамя, браслетов стоял неподалеку от пожарной каланчи в окружении разведчиков и поджидал меня, радостно возбужденный и немного растерянный от значительности момента. Он, кажется, не слышал разгулявшегося в селе вражеского огня и все более частых взрывов. Я сказал, подойдя к нему. «Надо... Пронести знамя по переднему краю обороны полка. Слово «полка» прозвучало непривычно. Оно было еще какое-то необжитое, не свое. Пусть бойцы увидят знамя, пусть тронут рукой. Обязательно. Комиссар приподнял знамя. По бокам его тотчас стали Мартынов и Куделин с автоматами наготове как на торжественном марше. Трое шли впереди. Мы, лейтенант Тропинин, Чертыханов и я позади. Мы пересекли дымную улицу и вышли на окраину села. На огородах наскоро сооружены были стрелковые ячейки и пулеметные гнезда, заваленные сверху досками, бревнами, закиданные кирпичом. Сметливые использовали погреба, в банях и во дворах прорубили самодельные амбразуры, между домами танкисты замаскировали свои машины, и танкисты, и стрелки-пехотинцы все готовились к сражению. На фоне блеклого зимнего неба и снега знамя проплывало чуть колеблемое, переливающееся и живое, как огонь. Оно задерживалось возле стрелкового отделения или у пулеметной точки, и комиссар, обращаясь к бойцам, кричал краснее от напряжения. — Поздравляю вас с высоким званием гвардейцев! Главная заповедь гвардейца — стоять насмерть, бить ненавистного врага. непосрамим посрамим ленинского красного знамени товарищи! Красноармейцы в полном вооружении, иные в повязках от легких ранений, приближались к бархатному полотнищу, преклоняли колено, касались края знамени губами и возвращались на свое место, а знамя плыло дальше. У тесовой стены двора под навесом лежали трое раненых. Они ждали, когда за ними приедут санитары, чтобы забрать их и увезти. Увидев нас, они позвали. «Поднесите к нам!» — сказал один из них. Браслетов подошел и свесил над ними полотнище. Раненые гладили холодную мягкую ткань, разглядывали портрет Ленина, перебирали кисти. А молоденький красноармеец приложил бархатный уголок к щеке и подержал так. Потом проговорил. Не придется походить под этим знаменем. Вылечат, пошлют в другую часть. Не быть мне гвардейцем. Чатыханов, присев на корточки объяснил. Он почти всех бойцов в батальоне знал по именам, и его все знали. — Ты, Вася, не горюй, ты уже гвардеец. Встанешь на ноги, дай знать. Сам приеду за тобой. Специальную командировку возьму. Бледные губы Васи раскрылись в улыбке. «Правда приедешь, чертыхан? Утешаешь небось?» «На меня можешь рассчитывать, Вася!» Прокофий подмигнул ему и встал. За ранеными прибыли санитары на храпящей взмыленной лошади. Осторожно стали переносить их в сани. Я спросил дядю Никифора, много ли раненых после первого боя. Никифор, озабоченный, деловитый, уставший, ответил хмуро. «Порядком!» Он умело, с особой предосторожностью, чтобы не причинить боль, подсунул большие свои руки под плечи и под спину Васи. И вдвоем второй санитар взялся за ноги, они легонько перенесли раненого к саням, опустили на солому. «В двух избах в повалку, а скоро новый бой!» Занимайте еще избы, сказал я, и не задерживайте раненых здесь, отправляйте. Отправляем, сказал Никифор, при первой возможности, но не успеваем. А если село захватят немцы? Немцы село не захватят, сказал я. Вам виднее. Никифор взял вожжи, хорошо бы. Повернув лошадь, он погнал ее вдоль улицы на край села. Гвардейское знамя зачехлили. Браслетов в сопровождении разведчиков унес его в штаб. Лейтенант Тропинин взял меня под руку, проговорил доверительно, душевно размягченный, в то же время полной решимости и торжествующего воодушевления. Знаете, Митя, прежде он никогда не называл меня по имени. Никогда в моей жизни еще не было такого дня. Такого, знаете, значительного и красивого. Всегда подтянутый, несколько замкнутый, малоречивый тропинин казался мне холодноватым и каким-то отчужденным. Сейчас же глаза его потеплели и увлажнились от нахлынувших чувств. Они сделались голубыми и чистыми. Невероятно! Столько сражается батальонов, на всех фронтах, а отметили наш. Это хорошо, что мы показали бойцам с нами У меня у самого, она до сих пор плещется перед глазами. Разве думали об этом, когда сидели в пробирной палате в аквариуме? Гвардейский полк. Ну, я в штаб. Передай комиссару, пусть поспешит Крогову. Противник на этот раз может переменить маневр и ударить именно с юга. Надо проверить, успел ли Рогов заминировать дорогу. Неплохо бы заглянуть и к старшему лейтенанту с книги. Это я сделаю сам. Тропинин, опустив взгляд, пяткой валенка просверил в снегу ямку. Вскинув голову, он застенчиво улыбнулся и сказал. «Попрощаемся, гвардии капитан». Попрощаемся. Мы обнялись, похлопав друг друга по спинам, по задубелым на морозе полушубкам. Знаете, о ком я все время думаю, сказал Тропинин. В самые, кажется, неподходящие моменты думаю о Тоне. Жив буду, вернусь к ней, только к ней. Пусть решает. Она тебя ждет, сказал я. Она будет счастлива, Володя. Тропинин огородами, перелезая через изгороди, направился в сторону штаба. Неподалеку от него хлопнула мина, выплеснув фонтан снега и земли. Лейтенант ткнулся лицом в снег. Чертыханов, наблюдая за ним, отметил упавшим голосом. Готов. Но Тропинин встал, невредимый, обернувшись, помахал нам рукой и пошел дальше мимо притаившихся в укрытиях красноармейцев. Огонь противника усиливался. Трескучие разрывы мин глушили все звуки. Обстрел выводил из строя людей. Но подавить батареи было нечем. Наша артиллерия экономила снаряды. В два часа дня... Немцы предприняли вторую массированную танковую атаку на Саратова. В ней участвовало более 80 машин. Они надвигались на село теперь с юга и юго-запада двумя эшелонами, по южной дороге и прямиком по вспаханному снегу. Наиболее кучно шли они, ближе к дороге, огибая на громождении машин, саней и танков, оставшихся тут после бегства из села ночью. От их уплотненного движения в глазах сделалось темно, танки как бы застилали свет. Бойцы, приютившиеся в малонадежных стрелковых ячейках, за снежными брустверами нервничали, наблюдая за приближением стального вала. В их взглядах копилось отчаяние. Минометный огонь оборвался, В наступившей тишине загудела земля от ревущих машин. За машинами густо толпами валили немецкие солдаты. Длинные полы шинели сметали со снега серый пороховой налет. — Почему молчит наша артиллерия, товарищ капитан? — крикнул боец, подбежав ко мне. — Разве мы сдержим такую лавину? Сомнут? — Сдержим, — ответил я. — Вернись на место.